Глава 5. Вот только план не сработал. Мне снова не удалось установить точные координаты. Едва я выскочила из портала в гостиной общежития, как меня ухватили за локоть и очень уверенно оттащили в сторонку. "Куда спешишь?" спросил черный ангел. Я слегка опешила от неожиданной встречи в такой поздний час и тоже задала вопрос. А ты меня поджидаешь? Ага, сообщил парень нерадостно, «Расслабься», — заметив мое настроение, шепнул он и добавил самым оптимистичным тоном: «Все хорошо будет. Во имя тьмы, тебя что, по голове стукнули?" Эта связь так влияет, прошептал он. Из его голоса исчезла вся доброжелательность. Меня тянет к тебе так сильно, что я с трудом сдерживаюсь. Серьёзно? Они запали ты на меня, а? Ангелок, захихикала я, зная, что связь не будет влиять на нас таким образом. Но помучить ангелочка подольше было бы для меня долгом чести. Демон смерти жестко обхватил мое лицо ладонями, наклонился и, глядя в глаза, произнёс: Слушай внимательно, Искра. У нас два варианта. Первый ты проводишь ночь со мной, и если мне понравится, то и все последующие ночи. Но тогда наша связь станет более прочной. А я никак не могу быть связанным с получеловеком. И второй вариант мы идем в храм Хаоса и проводим ритуал по отсечению избранной связи. Выбирай сейчас. Что я могу сказать? Он справедливо расстроен, так же как и я. И мне жаль. Действительно жаль. Но это черный ангел. Поэтому я ответила. Все логично. Я выбираю второе. Только где ты -то вычитал, как именно избранная связь влияет на соединенных ею? И где ты нашел нужный ритуал? Вот. И он помахал перед моим носом золотистым листком, вырванным из какой-то книги. Я смотрела на демона со всё возрастающим скепсисом. Пытаясь не улыбаться, спросила: "Ограбил библиотеку? И как только каменного хранителя провел, что он не обнаружил надругательства над своими сокровищами?" "Никого я не грабил, одолжил" Обиженно буркнул он, поджимая губы. И как потом на место приклеивать будешь? допытывалась я, представляя демона смерти, крадущегося в святая, святых каменного хранителя, чтобы приклеить вырванную страницу обратно в книгу. Не будет, сам все сделаю, раздался голос Асторита, выходящего из своей комнаты. Я готов. А вы что, еще не собрались? Уговоры затянулись, прорычал черный Ангел, кидая мне в ноги собранный рюкзак. Ой-ой, это было нехорошо. Я сделала шаг назад, напомню себе, что разговариваю с очень опасным, непредсказуемым и, возможно, безумным демоном смерти. Я уверена, что это может подождать до утра. Боюсь, не смогу включить еще одну встречу в свое расписание сегодня ночью. Ответила я: Так и не надо. Мы похищаем тебя, заявил Асторет, приподнимая брови и весело подмигивая. Я была задачена его внезапным заявлением. Похищаете меня? повторила я. А завтра занятия? Ведь вы догадываетесь, что прогуливать нам не следует. И откуда во мне столько рассудительности? Сама удивляюсь. До утра вернемся. Давай, Искра, настаивал черный Ангел. Разве ты не хочешь немного изучить мир демонов за стенами ада? Сама говорила, что мы не понимаем твоей человеческой природы, а тут такой случай провести вместе достаточно времени. Это наш шанс. Разве я такое говорила? Мое лицо вытягивалось от удивления от сладких уговоров демона смерти. Нет, тут что-то не так. Куда он хочет меня повести? На романтическое свидание вместе с нашим гением? Не. -а. Романтический демон смерти? Такое невозможно в природе. Ты совсем как низшая нечисть. Их мозг не может обрабатывать самые простые понятия. Что тебе непонятно? Мы предлагаем ночное приключение. У тебя что? Есть более интересное занятие, — недовольно проворчал Асториот. «Выспаться!» — рявкнул я, вытягивая руку с часами перед лицом Асториота, чтобы наглядно доказать, что время ночное. Пустяки. Даже полукровка, как ты, сможет восстановиться через пару часов сна. А если уж ты так сильно беспокоишься, дам тебе восстанавливающее зелье. И станешь бодренькой, будто и не было никакой ночи, сказала Сторид, от нетерпения притоптывая на месте. Мы вернемся до утра. Пошли. Ночь не бесконечная!» категорично ответил черный ангел, хватая меня за руку. А что, другого времени не будет отправиться на прогулку? Или вы опять со своими ритуалами? Да какие ритуалы, ромашка? Все по-честному. Слетаем в Храм Хауса и обратно. Слетаем? А что случилось с телепортацией? Исключаем из списка ваших умений, спросила я, и не в состоянии подавить раздражение. Ух, какая ты внимательная, саркастически заметила Сторет, подавая мне рюкзак. Он помедлил, вытаскивая из кармана темный медальон и прикладывая его к незаметному отверстию в стене затем, видно набравшись решимости, прошипел слова на древнем демоническом языке из медальона плавно потекли призрачные тени, впитываясь в каменную кладку. Подключение к магической сети Академии прошло успешно, прошептал он, после чего нырнул в открывшуюся непроглядную темноту казавшуюся пастью чудовища, готового проглотить свою жертву, из прохода повеяло холодом, пустотой и силой. Я посмотрела на черного ангела с тонко завуалированным подозрением, но он только улыбнулся, не будучи обиженным моим недоверием. Готова? Думаю, я никогда не буду готова покачав головой, ответила я. Конечно, догадывалась, что в академии есть тайные ходы, но здесь, в наших комнатах, что это сейчас было? Всего лишь наш гений подключился к магическим каналам академии. Но не беспокойся. Астор все проверил. Мы не собираемся причинять тебе вред. Ты слишком интересна, чтобы так быстро устранять. Не говоря больше ни слова, он отвернулся от меня и исчез внутри, не оглянувшись посмотреть, смогу ли я последовать за ним. Риск, опасность и ночное путешествие с черным ангелом, который мягко говоря не любил меня и выражал явное отвращение к одному моему виду. Ведь я могу не идти, но жгучий интерес, проснувшийся во мне, не давал отступить. Я всегда могу вернуться обратно в академию, если мне не понравится. Я понимала, что не должна позволять ему играть со мной, но не могу ничего с собой поделать. Мне дико интересно. И это не демоническое вино в моей крови. Внезапно рука ангела высунулась из прохода и схватила меня за плечо, втягивая внутрь. Он произнес с холодной усмешкой на губах: Время на размышления закончилось, искра. Пора двигать. Да-да. Меня всего лишь гложат некоторые сомнения по поводу нашего героического предприятия, саркастически заметила я, отталкивая его руки от себя и подходя ближе к астору, ожидающему зеленым шаром света в руке. Чёрный ангел не ответил. Вздохнув, я перевела взгляд на черноволосого Каковы функции медальона, гений? Это просто артефакт, позволяющий найти точку пересечения портальных путей внутри академии. Мы также используем его, чтобы окружить нас магией, необходимой для сокрытия истинного местоположения. Менторским тоном пояснил мне демон. Что вы задумали? спросила я прекрасно понимая, что если преподаватели поймают нас, то легким испугом мы не отделаемся. Демоны не ответили, переглянулись и заговорщицки улыбнулись. Мне потребовалось около 10 секунд, чтобы получить ответ. Астор исчез в черноте выхода, и я следуя за ним, сделала шаг вперед, выходя на открытая плата. Прохладный воздух в пустыне приятно холодил кожу, а ночное светило подсвечивало белый песок. Черный ангел, сделав хищное лицо, начал расстегивать рубашку, но в следующую минуту его голубые глаза стали зловещими. Затем магия закружилась вокруг него как живое существо, и тьма заволокла взгляд ставши голодным и необузданным массивные черные крылья вырвались из-за его спины заметив мой любопытный взгляд демон повел плечами развернувшись ко мне в этот момент меня отвлек пронзительный свист раздавшийся с той стороны где был сторет он успел накинуть капюшон полностью закрывающий лицо Я изумлённо приподняла бровь, только сейчас сообразив, что никогда не видела у него крыльев. Трансформируешься? заинтересованно спросила я. На что получила недовольный взгляд и краткий ответ. Нет. Он отвернулся, взглянув в небо. Какая ты тактичная искра, раздался позади меня голос демона смерти. Общеизвестно, что обвинители не могут трансформироваться. Но ведь все высшие демоны могут, разве нет? уточнила я, посматривая на худощавую фигуру в капюшоне. У этих свои секреты. И ты, конечно, мне не расскажешь? Не. бесовый гений, ты кого угнал? Не угнал, а попросил подвести до города. Это самый быстрый летный транспорт. К тому же, хорошо знает дорогу. Я полагала, меня ничем не удивишь. Но появившееся в нескольких метрах от меня существо было нечистью четвертого уровня с огромным дополнительным по уровнем и повышенной опасностью для жизни. Черт, Надеюсь, Астор может контролировать этот шикарный образец. Если что, роса готова к дальней дороге. Искра, забирайся. Я без особого энтузиазма смотрела на крылатого зверя. Мощное, фиолетового цвета тело, когтистые лапы, длинный хвост, огромные клыки на львинной морде, а из пасти вылетают искры пламени. Химера, прошептала я, не в силах пошевелиться. В учебниках они описывались как разумная, огнедышащая нечисть созданная для охранных целей. Однако химеры часто выходят из-под контроля, становясь дикими и непредсказуемыми. Она самая, единственная оставшаяся и лучшая киса, нежным голосом ответил Сторет, поглаживая роскошную фиолетовую гриву зверя. И глядя в ее яркие зеленые, как молодая трава глазища а она не против что мы на ней верхом осторожно спросила я чувствуя на себе следящий взгляд изумрудных глаз совершенно нет она только рада размяться совсем застоялась моя радость давай залезай Пока наш гений и его радость не передумали подбросить тебя до города я полечу вперед, разведку буду производить сказочного полета, ромашка пожелал черный ангел расправляя крылья и сильным взмахом приподнимаясь в воздух понеслись роса я увидела как из рук Асторита полилось черное сияние тьмы впитываясь в шеж снечисти дикерёв огласил пустыню окружающую нас что-то теплое обвило мою талию помогая сохранить равновесие тяжело сглотнув я опустила глаза и вздрогнула мягкий фиолетовый хвост крепко удерживал меня на спине химеры Я осторожно дотронулась до пушистой красоты, не представляя, как демоны смогли сотворить такое прекрасное, но опасное существо. Песчаная равнина проносилась под нами слишком быстро. Черный ангел, разведчик, демонический давно потерялся вдали, а мы спокойно летели. Как я поняла, по направлению к столице королевства Асторет и роса, пикируя в ночном небе, казалось, понимали друг друга с полуслова. Должна признать, что Химера оказалась умницей. Она скользила в воздухе с удивительной для такого мощного существа грацией.